Студия медиа книга представляет Антон Демченко Воздушный стрелок Боярич Исполняет Дмитрий Карпов Пролог Выстрел, Еще один сухо клацнул затвор, и последняя гильза тихо звякнула о плитку пола. Алес! А теперь вон из кухни! Осторожно выкатившись в открытую дверь, ухожу в тень под лестницу, ведущую на второй этаж. Здесь люк в подвал. Но туда мне нельзя. Обнаружат и закидают гранатами. Деться из подвала некуда, и спрятаться незачем. Пустой он. Последнюю бочку пятилетнего меда я вывез в город еще неделю назад. Покрутив в руках старого доброго Яру, вздыхаю. Патронов нет. Из другого оружия лишь не менее старый охотничий нож на поясе, без которого я даже по собственному дому не хожу. Значит, остается надеяться только на собственное тело, верный клинок и разум, конечно, Впрочем, в отличие от того же ножа, последний стал частенько отказывать, отправляя меня в забытье в самые неожиданные моменты. Ладно, главное, чтобы сейчас обошлось. Я глубоко вдохнул, на мгновение расслабляя тело и постарался раствориться. Воспаленный предатель мозг тут же ответил судорожным уколом боли. Но обращать на нее внимание мне нельзя. А значит, по боку. Сосредотачиваюсь и медленно выдыхаю, стараясь абстрагироваться от нарастающей головной боли. Получилось! Ощутив, что отвод заработал в полную силу, я медленно, шаг за шагом, двигаюсь в тени лестницы. Туда, где ясно чувствуется биение чужой жизни. Кажется, я отчетливо могу услышать азартный, напоенный адреналином стук сердца одного из тех уродов, что сегодня пришли ко мне в гости. Без приглашения и с громко стреляющими подарками наперевес. Мы с Ярой изрядно проредили состав визитеров, гостеприимно угостив их свинцовыми конфетами. Но восемнадцать патронов — это немного даже в тире. А уж при живой работе и вовсе слезки. Тем более, когда по ту сторону прицела не лихаимцы с распальцовкой, а вполне резвые и шебутные наемники, только не сработавшиеся какие-то, что ли, и вялые, то есть слишком уж осторожные. Им бы по дому частой гребенкой пройти, с закатыванием гранат в каждую комнату, да и с планированием явные проблемы. И ладно, хватит нудеть. Чай не на полигоне, молодняк, натаскиваю. Да они меня и так прижали, если честно. Что называется, не вздохнуть, не пискнуть. Ну ничего, мне сейчас только дорожку расчистить. А в лесу мы еще поборемся. Вперед к летнику. Там выход на балкон и гульбище. Но последнее мне ни к чему. Из него только во двор можно попасть. А он насквозь простреливается. А вот балкон самое то. Аккурат над обрывом. Плохо, что именно в летнике-то как раз и засел один из гостей. Вот он. Я аккуратно погладил ладонью По тонкой перегородке Кожей ощущая прислонившегося к ней С той стороны человека Чье внимание было направлено На расположенный рядом дверной проем Ну здравствуй, гость молодой задорный И чего тебя понесло в гости К старому больному отшельнику, а? сантиметровый клинок Легко преодолел перегородку раздавшийся следом легкий вздох отозвался продравшим нутро холодом чужой смерти и очередным уколом головной боли, как наказанием за разгон, который, собственно, и позволил мне пробить насквозь пять сантиметров дубовой доски. А вот следующий приступ был настолько неожиданным и скорым, что я просто рухнул на пол — Но не оставлять же было единственное оружие в стене. А без того же разгона мне его оттуда было никак не вырвать. Зато упал я, как оказалось, очень вовремя. За стенкой раздался чей-то сдавленный мат. А затем целая очередь хлопков-плевков. И дерево перегородки надо мной вспучилось щепками. Точно садит, паскуда. Плохо. «Нет, не то плохо, что приступ меня свалил, хотя и это не лучшая новость. Еще утром от пары-тройки таких ускорений усилений я и усталости не почувствовал бы. А то плохо, что в летнике не один веселый сорванец был, а как минимум двое, и этого второго я не почуял. Или это был тот, что с кухни меня выдавил, с голубища вошел». «Черт, как не вовремя!» Кое-как, справившись с накатившей слабостью, я вновь ушел в тень, пока не сполз отвод глаз и сидящий где-то снаружи снайпер не высмотрел меня в окне. Огромном, черт его дери, панорамном окне. И дернуло же меня поставить это буржуйство. Виды, понимаете ли, из него красивые открываются». Но вот теперь и херся от снайперов, идиот старый!» «Стоп! Если этот второй, что сейчас настороженно держит на прицеле дверь из летников в холл, в доме, то на гульбище должно быть пусто, так?» «Посчитаем!» Было две пятерки. Часть я оприходовал еще в самом начале штурма, заодно нарушив их план атаки и вскрыв двух снайперов. «Хех, были бы они поопытнее, хрен бы обнаружились!» Но эти явно желторотики. Ни терпения, ни выдержки. Вот и раскрылись, пока я у них на глазах первых двух штурмовиков снимал. Затем еще двое, уже в доме. Вон один в холле, прямо перед лестницей лежит, другой на кухне и последний из первой пятерки. Только что в летнике. Осталась еще одна группа. Трое идут слева левого крыла дома. Еще двое были на гульбище. Теперь один из них сторожит меня все в том же летнике. И бубнит дятел такой в гарнитуру. Прибарахленные ребятки, но... Аматоры, чтобы их... Кто же так дом штурмует? Ладно, повоюем. Я вам покажу, как по шерсть ходить к старым, больным отшельникам. Так, определимся, кто есть где и ху из кто. Заранее морщась от неминуемой расплаты за следующий шаг, я тихонько убрался под лестницу и, до предела, накрутив чуйку, принялся осматриваться. «Точно». Трое лезут по второму этажу с левого крыла. Один в летнике, а пятый? Пятый-то где? Нашел. Он, оказывается, занял прежнее место чуть не у контрапупившего меня мстителя за резьбу по горлу. На кухне засел, сволочь. А значит, к гульбищу и, соответственно, закладке с оружием... Мне отсюда ходу нет. Ладно, мы пойдем другим путем. Сгибаясь от боли, раскаленными шурупами, вворачивающимися в мозг, я пополз под лестницу. Нет, спуск в подвал мне по-прежнему был ни к чему. А вот двери, ведущие в левое крыло, точнее, пустующий первый этаж этого крыла, то, что надо». Там имеется дверь на второй балкон, выходящий на реку. Жаль, к тому орлу, что разлегся на полу холла, не подобраться. Никакой отвод глаз не спасет. А как бы мне сейчас его машинка пригодилась. Эх, ладно. Шаг другой. И вот я уже в гостиной библиотеке. Да-да. «Знаю, старомодно, но вот люблю я бумажные, живые книги. Причем давно. И коллекцию свою начал собирать лет, это к двадцать назад, с лейтенантских погон. Жаль оставлять всю эту роскошь, но чую, что больше я своей библиотеки не увижу. Как пить дать сожгут твари вместе с домом, а потом и счет будет некому выставить». Уж я постараюсь, окинул взглядом строгие линии массивных книжных полок, за которыми и стента не видно, и, не спускаясь вниз, прошел по галерее к выходу на балкон. Осторожный взгляд в окно на противоположный берег, а пушку и возвышающийся за ней гигантским частоколом сосновый бор. Светлый Радостный. Да, хорошее место для дома я выбрал. Раздавшийся у дверей в холл шорох заставил меня поторопиться. Опустившись на четвереньки, колобком выкатываюсь на балкон и, бросив короткий взгляд вниз через фигурную прорезь ограды, одним движением взметнув свое тело над перилами, солдатиком ухожу под воду. Еще успев услышать звон бьющегося стекла над головой. «Почти успели, паскуда!» Надо да ничего, на той стороне потягаемся». Не торопясь выныривать на поверхность, я погреб вниз по реке. «Казалось бы, вода прозрачная, глубина небольшая, бей, не хочу!» «Да чёрта с два! День солнечный!» И река сейчас вся в бликах. Переливается словно рыбья чешуя. Ни хрена под водой не рассмотреть. А значит, к ходу, подталкиваемый течением, я вскоре оказался довольно далеко от дома. И, добравшись до небольшой заводе, где любил порыбачить время от времени, вынурнул и с шумом вдохнул такой сладкий воздух. Но не успел выбраться на берег, как левое плечо резко дернуло назад. А по рубахе тут же начало расплываться красное пятно. Еще один толчок, на этот раз в грудь. На месте удара расцветает еще один алый цветок. И я, еще не понимая толком, что произошло, Заваливаюсь на спину. Боли нет. Даже той, давно ставшей привычной, Хоть и нежеланной соседкой, Что последние пять лет Ежесекундно нудила у меня в голове. А надо мной чистое, Без единого облачка, Голубое-голубое небо. Ветер несет от леса тепло, И запах хвои, А под руками шуршит пересыпающийся песок. И так легко. Понимаю, что на этом все. И губы расплываются в улыбке, а все-таки я ее наколол. Оставил безносую с носом, ха! И сдох не от болезни! грозивший превратить сильного сорокалетнего мужчину в безумную развалину, неспособную самостоятельно добраться до очка, а в бою, как и положено воину с незапамятных времен, с клинком в руке. Рука сжимает шершавую роговую рукоять старого охотничего ножа. «Небо заполняет все вокруг меня» и ну, в его необъятной глубине. «Росомаха, ты?» Но голос появившегося, словно из ниоткуда человека в лесном камуфляже, раздался совсем рядом. Но лежащий на песчаном бережке, раскинув руки, мертвец его не слышит. А тот несколько секунд постоял над убитым, Катнул желваки и, прижав к горлу передатчик ларингофона, заговорил резко и зло. «Цель поражена! Группам отход! Первый десятому!» «Все вопросы на базе! Десятый!» — тут же откликнулся первый. «Выдвигайтесь к точке!» «Есть все вопросы на базе! Отбой!» Снайпер отключил гарнитуру и, сгорбившись, «Скрылся в лесу. «Росомаха — это я. «Помню. еще лет десять назад «на это прозвище я откликался чаще, «чем на имя отчества, «или даже название звание. «Звание? «У меня было звание? «А, да, было. «Капитан. «Майора я получил уже под занавес, «так сказать. «Смежники из ГРУ постарались». «Без их помощи, скорее всего, меня так и отправили бы в отставку капитанам». «Да, хорошие были ребятки». «Вот уж кто учился с полной отдачей. Вон хоть того же Яблочкина взять. Снайпер от бога. А с моими тренировками вообще цель чуть ли не с закрытыми глазами ввести мог. Вот и довел, да. Сердишься на него?» Я и не заметил, как голубое небо вокруг меня потемнело, заклубилось серой хмарью, а уж то, что я оказался здесь не один, и вовсе стало сюрпризом. С другой стороны, они все ли равно? С чего бы? Я пожал плечами и не почувствовал их. Хм, странное ощущение, точнее, не ощущение, Ну и черт с ним! Он выполнял приказ. Значит, наши заклятые друзья узнали то, чего знать им было совсем не нужно. — И ты так легко об этом говоришь? — поинтересовался все тот же незримый собеседник. — Хм, а чего мне огорчаться? Жить и так оставалось, хрен да нисколько. Если это, конечно, можно назвать жизнью. Обидно только что не увидел, как зачистили ту сволочь, что сдала мою школу. Это да, огорчает. А смерть? Пока мы есть, ее еще нет. Когда мы умираем, ее уже нет. Так что она всего лишь миг. Мда, забавное мироощущение. Или это последствия твоей болезни? В голосе моего собеседника послышался явный интерес. «Скорее результат жизненного опыта!» хмыкнул я в ответ. «А болезнь — да. Знаешь, чего я больше всего боялся в последние годы? После того, как узнал о раке мозга и остальных плюшках Дара? Стать овощем или загнуться от боли на больничной койке. Десятка подарил мне лучшую смерть, о какой я мог мечтать». «Это тот самый снайпер, Яблочкин». Ему поначалу совсем другой позывной дали, но командованию пришелся не по нраву мат в эфире. Пришлось придумывать что-то другое. Меня пробило на болтовню. «Интересно, с чего бы это?» «Да-да, с оружием в руке, в бою», перебил меня собеседник и задумчиво добавил. «Заделался, понимаешь». Попечителем богоугодных заведений На старости лет Богоугодных? Ха! Серую хмарь вокруг Прорезали ослепительные Росчерки молний Под безумный хохот Моего невидимого собеседника И пространство Сотряслось От громовых раскатов Эхом покатившихся Вслед его смеху хм. «А, да! Ладно, герой-викинг модернизированный, где один, там и другой. Правильно?» Отхохотавшись, проговорил мой собеседник. «Живи! Заодно и мозги местным идиотам вправишь, а то они что-то явно допоняли. А второй раз Илью выдергивать я не стану. Обещал». «Чего?» — не понял я. «Чего-чего?» «Катись, — говорю, инструктор Росомаха. Считай, у тебя теперь новое задание и пополнение». «Учи на совесть!» — рявкнул голос. Серая хмарь вокруг потемнела еще больше. Сгустилась. А потом я его все-таки увидел. «Удаляющийся силуэт!» подсвеченный всполохами мерцающих где-то за моей отсутствующей спиной зорниц. Вот он, замер на мгновение, повернул голову. Блеснули серебром в отцвете близкой молнии длинные вислые усы. И тьма растеклась передо мной, поглотив все и вся. Вот это глюк! «Предсмертные, да?»